«Посмотрели мы эти три завода. Любо-дорого! Какой-то талантливый ворюга нахапал где-то оборудование европейского качества, поднял все это дело сюда, в горы, и смонтировал, как положено, по мировому стандарту. Все скрипит, шипит, жужжит, одним словом, работает». «Сами монтажери», — горделиво я пояснил Руслан. заметив, как у нас вытянулись лица при виде исправно функционирующих мини предприятий Еще нужен скромно добавить. Ну, итальянцы мало-мало помогали, Салаудин нанимал. кирпичи и плиты всем раздавали бесплатно. Сколько хочешь, саладин щедрый. Аэропорт, разумеется, Салаудин не возводил. место тут знаете ли маловато для строительства такого уровня но взлета посадочную полосу действительно монтировал имели счастье полюбоваться ровноная как стрела трасса из бетонных плит длиной пока что метров в триста а еще нам были представлены маленький но богатый базар не хуже грозинского несколько магазинов с приемлемыми ценами Большая школа с просторным спортзалом, новая мечеть, телевизионный ретранслятор и ряд других достопримечательностей совершенно неожиданных в этом некогда захудалом горном селе. Однако жители села нигде не работают, ничего не производят и вообще не участвуют в каких-либо межотраслевых отношениях. Даже хлеб сами не сеют. поскольку в данной местности это совершенно невозможно на скальных склонах как известно злаки не произрастают откуда же дровишки а экспроприации научно выразился руслан и тут же опустился в пространные объяснения по поводу суровой необходимости заставляющей гордых чеченских орлов заниматься столь рисковым занятиям ну что ж все ясно банда салаудина днное и нощно занимается всеми доступными видами грабежа а награббллена пускат в общий котел вождь не скупится на благоустройство своего гнезда зельмхан был прав попытка грозинских властей официально покарать салаудина выльется в кровопролитную межродовую войну с непредсказуемым финалом. клана сланбековых крепко обеспечивает своих вассалов всем необходимым. В самом Мехино и прилегающих селах царят достаток и железный порядок. А что еще нужно людям в нашу бардачную эпоху? Ретранслятор работает исправно, и в каждом доме телевизор. Все видят... тотальную нищету, произвол и разгул преступности, царящие как в выдскеры в частности, так и в федерации в целом. А тут этакая розочка благополучия на фоне беспросветного дерьма. Неумудрено, что тут уж не аборигены готовы Салаудина со товарищи в попут целовать и не захотят добровольно отказаться от налаженного бытия. И никого не смущает что этот славный парень убивает и грабит направо-налево. Настоящий чеченский мужчина должен прежде всего обеспечить свою семью. Каким образом его личные проблемы? Тут от века так было, это закон, а вовсе не нововведение, продиктованное суровыми условиями действительности. Следующая экскурсия устроена для нас с гостеприимным Русланом разительно отличалась от первой. Я бы назвал это скорее актом устрашения, нежели мероприятием познавательного характера, если бы не так хорошо знал повадки чеченцев. Мои боевые братья, кстати, да и фсб никто уже восприняли эту акцию именно в этом аспекте. Но все было гораздо проще. В этот раз... Руслану взбрело в голову, пользуясь случаем, похвалиться перед нами железным порядком и строгостью нравов, царившими в данном удельном княжестве. Через день, после секретной демонстрации, нас в качестве важных персон после обеда Руслану вновь запихал на заднее сиденье Ниссана, и мы покатели на центральную площадь села. В этот раз обошлось без почетного эскорта, на нас напялили наручники в положении руки за спину и пропустили через некое приспособление, похожее на гибкий велосипедный замок, сковав таким образом в единую неразлученную пятерку. — А если уделем? — пошутил Джо, убедившись, что сопровождение отсутствует. «Шутишь — Шутишь, — Руслан ухмыльнулся. «Ну куда вы нахер денетесь с подводной-то Действительно, деваться было некуда. Через 200 метров Ниссан выкатил на окраину площади, которая была заполнена огромной толпой, изрядно разбавленной вооруженными гвардейцами Салаудина, облаченными в новехонький камуфляж самых разных стандартов. Посреди площади... Мордачно возвышался помост с диковинным сооружением, невысокой, чуть более человеческого роста стенкой, перед которой симметрично торчали три вертикальные толстые жердины, или три тонких столбца, как хотите. Стенка была накрыта черным крепом, свешивавшимся по обеим сторонам помоста до самого асфальта. Ага. — озадаченно протянул Джо. — Прям как в Грозном. Вы что, расстреливать кого-то будете? — Ну зачем, как бы Грозном? — обиделся Руслан. — А у нас что, своей головы нет, что ли? — Это стандарт. По шариату так положено. Расстреливать не будем. Некого пока. — А что будете? — мрачно поинтересовался Братский. «Сиди спокойно, увидишь!» — пообещал Руслан и вышел из машины пообщаться с основными, расположившимися на некотором удалении от общей массы. «Тут раньше что-то подобное было?» — шепотом спросил я Братского, перегнувшись через мускулистую спину Джо. «Пока я сидел, нет!» — так же шепотом ответил чекист. «Хорош, брат, шептат!» Лениво вмешался водила, выразительно похлопав ладошкой по автомату, торчавшему промеж передних сидушек. — Ты вой смотри и офуевай, какой мне тут порядок на волблат. Рот нафуй закрыл и молчит нафуй, а то... — Да все-все, братан, — примирительно пробормотал мент. — Уже закрыл и молчит без базара. молодец блат похвалил ладила смотри вон пошел толпа притихла и раздалась в стороны образуя узкий коридор. по этому коридору шестеро гвардейцев салаутдина вели к помосту двух человек. Когда они подошли поближе я разглядел что это женщина неопределенного возраста лицо ее почти полностью закрывал, низко повязанный черный платок, и молодой мужчина, практически юноша, едва вступивший в совершеннолетие.